Нет тебе места унок Рахмана, Муджа ибн Мурара, предатель. Иди к салукам, если они примут тебя. Ибо сказано: ближе нас есть у тебя семья, извечно несвятый, пятнистый, краткошорстый, гривастая, вонючая. Да только не примут тебя салуки, и даже тариды тебя не примут. Слишком ты сделался стар. и жирен, чтобы приводить кого-нибудь в трепет. Я почти ничего не понимал из происходящего. Мне всё время казалось, что Агасфер Лукич терзает этого жирного старца из, так сказать, педагогических соображений, что вот он сейчас научит его уму разуму, а потом сделает вид, будто смягчился, и всё же пропустит его пред светлые очи. днака довольно скоро я понял, что не пропустит ни за что никогда. И как видно, толстый старый муджа тоже понял это. Выкоченные глаза его сузились и остановились наконец, чтобы испипелить ненавистью. Лишённый стыда и позволивший называть себя именем Абу Сумамы, просепел он, тяжело глядя в лицо Агасферу, кичу Я узнал тебя. Я узнал тебя по отрубленному уху, Нахар ибн Унфува, прозванный Рахалем. Клянусь самомум жарким и верблюдом безумным, я отрублю тебе сейчас второе ухо моим йеменским клинком. Короткопалая рука его судорожно зашарила у левого бедра, где ничего сейчас не было, кроме шнурка, полусвалившихся шаровар, а Гаспер Лукич ничуть не испугался. Плянул с пустым кувшином и высохшей костью, сказал он со смешкой: "Ты никому ничего не отрубишь, Муджа ибн Мурара. Здесь тебе не мама. Смотри, как бы тебе самому не отрубили последние висящие. Уходи вон, или я прикажу". своим ифритами и джиннами вышвырнуть тебя как шелудиева забравшегося в шатер. Кто-то часто задыхал у меня на духом. Я оглянулся. Ифриты и джинны были тут как тут. Вся бригада в полном составе. Тоже, наверное, проснулись и сбежались на крики. Только Петр Петрович Калпаков. Кשׁьонь необходимым натянуть спортивный костюм с наклейкой Adidas. Наверное, с точки зрения средневекового араба мы все являли собой зрелище достаточно жуткое и уж во всяком случае фантастическое. Однако Муджа либо был не из трусливых, либо уже на все махнул рукой и пустился во все тяжкие, не думая больше о спасении жизни, а лишь о спасении лица. Он не удостоил нас даже беглого взгляда. Он смотрел только на Госфера Лукича, все сильнее сутулясь, все шире оттопыривая жирные руки, обильно потея и тяжело дыша. Тирахаль, произнес он. захлебнувшись шелудивой бродягой и бездомный пёс ты смеешь называть меня предателем предавший самого пророка Мухаммеда и перекинувшийся к презренному Муслиме а я запомнил времена когда этого презренного ты называл милостивый Маслама ставил агасфер лукич но муджа его не слушал трусливый и бесчестный, приказавший четвертовать мирного посланника. Вспоминаешь ли ты Хабиба ибн Зейда, которого даже презренный Муслима отпустил с миром, не решившись приступить к справедливости обычаи. Посланником пророка был Хабиб ибн Зейд, а ты велел схватить его мирно возвращавшегося и отрезать ему обе руки и обе ноги тырах. хай да доплюй зайдут зубы твои в огне гору охот пусть ты говоришь снисходительно сказал агасфергутич и в пустом меня обвиняешь ибо отлично знаешь сам презренный хабиб умерш филиал младенцев отравлял колодцы осквернял поля всё получившее благословение масламы он отравлял чтоб погибло